Глава пятая. Предложение. Лина. Следующим утром я не обнаружила соседку в комнате. Ее не было и в ванной, и даже в столовой она не появилась. И только когда Нора не оказалась и на первой паре по теории лекарской магии, я всерьез обеспокоилась. Оказалось зря, потому как во время обеда она поймала меня перед входом в столовую и без слов потащила по коридору к ближайшему выходу из здания. Здесь располагался прекрасный сад, ответственность за который несли ученики факультета земли, те, что специализировались именно на растениях. Я даже слышала, что магистр Крайн, поступив на работу, пополнил эту сокровищницу редкими экземплярами, привезенными с границы, где он до этого нес службу. Но прежде чем я успела осмотреться по сторонам и попытаться определить, какие именно из растений были закопаны в землю недавно, свет солнца загородила крепкая фигура студента старших курсов. «О, нет!» – простонала я. «Нора, только не он! Зачем ты его позвала? Лина-Калина, ты хоть когда-нибудь не жалуешься?» – улыбнулся во весь рот Теодор Лан, мой кузен, к огромному сожалению. «Нет, нет, нет, нет! Я не буду в этом участвовать!» Решительно развернулась, чтобы уйти, но была перехвачена сильной ручищей двоюродного брата. Да ладно тебе, неужели тебе не жалко подругу? Она, между прочим, для тебя на все готова. Помнишь, как в прошлом году сама отбила твою изнеженную тушку от диких радикулитиков? Между прочим, припротивные цветочки, вставила соседка, сострив самой, что не есть трагическую мину. Вот именно. Теодор довольно кивнул сразу двумя подбородками. Дружба лина, это не только когда все тебе а другим ничего. Дружба это ответственность. Ты мне то же самое втирал как раз перед тем как уговорил залезть с тобой всей в сейф твоего папочки прищурилась я а потом мы еле отбились от привязанного к нему привидения». Ну отбились же отмахнулся он и тут же перевел разговор ты посмотри на нее да она уже почти плачет от неразделенной любви. Мы оба развернулись на нору, а та, быстро перестав обдирать листья с ближайшей пальмы, скуксила лицо и наморщила нос, явно пытаясь выдавить из себя пару слезинок. «Теодор!» Я бессильно сжала кулаки и посмотрела на подругу. «Нора, давайте не будем ничего делать, а? Я уверена, что мы вляпаемся в неприятности». «Не переживай, я все продумал. Я как раз этого и боюсь». «Но что ты намекаешь?» Поджал пухлые губы кузен. Хоть раз я оставлял тебя в беде. Мы туда вдвоем попадали. Ну, Линочка, включилась в уговоры соседка. Если не ты, то кто? Только тебя Брайан знает. Думаешь, он согласится хотя бы посмотреть на меня, как на девушку в аудитории? Нет, конечно. Для него мы все просто студенты. Я же пробовала подойти. Он вроде вежливый, но при этом смотрит будто сквозь. Тут она прижала оторванную ветку к глазам и жалобно всхлипнула. Словно видят не меня, а просто мои графики. Это несправедливо. Нора. Я растерянно вытащила из кармана носовой платок и подала подруге. Она приняла, не глядя, и, уткнувшись в кружевную ткань, громко взвыла. «Вот видишь, до чего довела», — покачал головой Теодор, а потом, глядя на мое расстроенное лицо, проговорил. «Не переживай, выход есть. Если магистра не хочет посмотреть на Нору в аудитории, потому что там она для него лишь одна из студенток, то что?» что, то нужно, чтобы он посмотрел на нее вне аудитории, там, где наша прекрасная дама будет без униформы, без обезличенного имени в его журнале. Но мы уже проверили его маршруты. Он, как заведенный, ходит только в пределах академии. И даже если в сад выходит, то лишь за тем, чтобы полить свои чахлые росточки. Нужно, чтобы их встреча была случайной. Я оглянулась на этих двоих и, чувствуя серьезную подставу, осторожно спросила... И как же это сделать? Брайан. Так как Лина на все попытки Брайана хотя бы заговорить смотрела на него, как на больного, а то и вовсе шарахалась, словно увидела прокаженного. мужчина было подумал, что не судьба им друг друга узнать. Не сказать, что маг прямо впал в уныние, но расстроился точно. С другой стороны, у них действительно большая разница в возрасте, Разный взгляд на мир и уж точно разный опыт. А потому, с чего он взял, что домашний цветочек, которого всю жизнь холили или леяли, захочет иметь что-то общее с тем, кто последние три года провел на границе в горячей точке. И только под предлогом женитьбы был возвращен к мирной жизни. Ведь сильные магические способности априори должны служить короне. И неважно, хочет ли их обладатель этого или нет. А для себя мужчина точно понял, что воинское дело — это не то, чем ему хотелось бы заниматься. Не тот характер, не те навыки. Поэтому Брайан взял на себя смелость и написал его величеству с просьбой дать работу в академии, где он сможет передать знания еще не окрепшим умам. Пришлось согласиться на условия монарха о скорой помолвке, но молодой человек не думал, что с этим будут проблемы. До того, как вновь встретил Лину. Но она шарахалась и явно не горело желанием составить с ним пару. И вот когда Мак уже почти полностью уверился, что жить ему с первой попавшейся девушкой всю жизнь, отдав ей управление родовым поместьем, а самому навсегда поселиться в общежитии Академии, Лина пришла к нему сама. Она зашла в аудиторию после последней пары, настолько бледная, что мужчина уже было подумал, что ей плохо. «Что-то случилось?» вскочил Брайан, не на шутку перепугавшись. «Что-то дома?» «А?» На него перевели непонимающий взгляд. «Нет-нет, все хорошо». Девушка подошла ближе и остановилась в двух метрах, как того требовали приличия. «Ты точно в порядке? Или у тебя вопрос по учебе? «Не совсем». Она нервно заглотнула, а магистр нахмурился. «Лина, я же вижу, что что-то не так. Ты можешь мне сказать, я никому не расскажу? Если нужна помощь, то тебе стоит только попросить». Терзая пальцами край юбки, девушка смотрела куда угодно, но не на молодого человека. Наконец, она подняла взгляд, и из белой стала пунцово-красной, буквально в один момент. «Брайан, я хочу пригласить тебя на свидание». Немного запинаясь, но все же четко выговорила она. «Свидание?» Кажется, мужчина впал в ступор. «Свидание, Брайан!» Лина поджала губы, потом, покраснев еще больше, вздернула подбородок и уверенно проговорила: Это когда двое людей проводят время вместе вне учебных классов и говорят не об учебе. Пойдешь или нет? Э, да. Брайан настолько обалдел, что он не знал, как можно хотя бы выразить свое удивление. Она же с ним даже не разговаривала. Отлично. Лина царственно кивнула и уточнила: В беседке поцелуев в западной части академического леса сегодня в 9 не опаздывай резко развернувшись она широким шагом пошагала к двери хорошо но почему договорить маг не успел потому как вылетев вон лина силой захлопнула дверь и что это было вопрос повис в воздухе а сын барона так и не найдя на него ответа посмотрел на часы в 9 надо успеть душ костюм конфеты цветы и именно в таком порядке Сорвавшись с места, магистр вылетел следом за девчонкой, но понесся в общежитие преподавателей. Лина. «Ну и зачем я ему это сказала?» Накинулась я на друзей, как только вышла из аудитории и зашла за угол. «Ты ничего не понимаешь?» Закатила глаза Нора. «Она ничего не понимает», — поддакнул Теодор, сочувствующий, качая головой. «Мы же не дураки какие-нибудь, чтобы в лоб действовать. Надо и исподволь». «Мягко и нежно». Соседка благодарна мне улыбнулась. «Но ты прекрасно справилась. Огромное спасибо». «Вы что, подслушивали?» Поразилась я. «Конечно». Хором кивнули они, прерывая мои возмущения, кузен сразу уточнил. «Ну, мало ли тебе бы помощь понадобилась, а мы тут как тут». «Вот именно. Так что, Линочка, не дрейвь, все будет отлично. План прост. Он приходит на место встречи, а ты не появляешься». «В смысле?» «Я немного озадачилась. Несмотря на то, что я согласилась играть в их дурацкие игры, я до сих пор не до конца осознала, как именно они собираются осуществлять свой гениальный план. А вот как. Ты не появишься, он расстроится, уже надумает уходить, и тут появлюсь я». Нора довольно улыбнулась и подмигнула. «Утешу, так сказать, мужчину в беде». Тем более он наверняка будет, ну, очень красивый, с цветами, ой-ой-ой. Почему-то захотелось ее стукнуть. Вот никогда не хотелось, а тут прямо руки зачесались. Мне кажется, все это полный бред. все же проговорила я, хоть и не так уверенно, как в начале. Когда два довольно умных товарища утверждают, что план гениален, то ты как-то незаметно начинаешь проникаться его значимостью, независимо от того, что думал в начале. А что-что, убеждать ребята умели. На мои возражения только отмахнулись, и Нора утащила меня в комнату переодеваться. «Ой, можно я надену эту кофточку?» Вытащила она из моего шкафа голубую шелковую блузку. «Нора, не хотелось бы тебя огорчать, но Брайан видел меня в этой блузке в первый день учебы. Не думаю, что будет хорошо, если она потом будет на тебе. Да и фигуры мимо очень разные. Я думаю, тебе не пойдет фасон, который я ношу». «Может, тебе посмотреть в своих вещах?» «Тебе просто жалко», — поджала она губы. «Ты сама знаешь, что не очень аккуратно с вещами. В прошлый раз, когда я дала тебе свою сумку, она через полдня превратилась в рыночную авоську. Мы просто перетащили в ней Бобика. Кто ж виноват, что моя собака боится клеток, а у твоей обожаемой сумки был идеальный размер?» Я вздохнула. «В общем, мне не жалко, но я мысленно прощаюсь с каждой вещью, которую тебе отдаю». Но на тебе лучше будут смотреться именно те вещи, которые сшиты на тебя». «Чушь собачья!» — она вспыхнула. «Покажи мне хоть одного человека, которому не шел бы дорогущий шелк. Я, может, всю жизнь об этом дне мечтала. Представляла, как иду такая вся в шелке, А ты просто разбиваешь мне сердце». Я тяжело вздохнула и посмотрела с усталостью на подругу. «Хорошо, уговорила. Надевай ее. «Замечательно». Тут Нора вытащила практически идентичную блузку и протянула мне. «А ты эту?» «Зачем это?» «Затем, что так мы сможем чувствовать себя более комфортно. Посмотри, они же одинаковые». «Во-первых, не одинаковые». «Не удержалась я». «Первая из модного дома Мадам Горф, вторая из столицы Селицинии. «У них разные покрои и немного отличается вырез горловины и форма рукавов. Посмотри». Но твоей кофте они свободно парят, а на этой сужаются к низу, образуя колокол». «Лина!» «А во-вторых...» — отвлеклась я от объяснений. Для Норы все эти тонкости — пустой звук. Ведь обе блузы голубые и шёлковые, ну все, значит, одинаковые. «А во-вторых, на свидание идешь ты, а не я. Поэтому не вижу смысла хоть что-то надевать, кроме своей любимой пижамы». «Как не идешь? ужаснулась она. «А я? А как же я?» «Ты же не оставишь меня одну? А если я перепутаю что-нибудь или скажу глупость? А если он решит меня убить в ночи?» «Не говори чушь, Брайан не такой. Такой, секой. Ты-то откуда знаешь, какой, если вы с ним не общались толком?» Я резко закрыла рот. «Действительно, откуда?» «Общались мы совсем немного, хоть иногда и пересекались на границе наших владений. Родители не были против наших встреч. А у меня в детстве был настоящий старший друг». И пусть наше общение походило на игры, но... Но почему-то я на сто была уверена, что Брайан ни за что на свете не обидел бы девушку, да и вообще любого другого человека без причины. Я думаю, ты драматизируешь». Вместо ответа Нора рухнула на ковер и оглушительно зарыдала. Какое-то время я молча наблюдала за этой манипуляторшей. Знала ли я, что в меня наглую используют? Естественно. С тех пор, как первый раз вляпалась с Теодором в неприятности, я перестала верить в гениальные идеи в принципе. А когда встретила в Академии его девчачью копию, которая стала моей соседкой, то и вовсе смирилась с тем, что я с этой парочкой навеки. И хочешь не хочешь, а неприятности нас ждут. Так что лучше их минимизировать, хотя бы подстраховав свою непутевую подругу. «Ладно, уговорила. Но обещай, что...» Договорить я не успела, потому что меня с визгом сбили с ног и повалили на кровать. «Линочка, ты не пожалеешь! Жалею!» Прокряхтела я со вздохом, представляя, что нас ждет вечером.